Шервуд Андерсон. Рассказ Сев Маиса читает Владимир Тус. Фермеры, приезжающие в наш городок, сбывать свои товары, немало вносят в уличное оживление, особенно по субботам. У многих дети учатся в наших школах. Бывает здесь и Хэч Хатчинсон. Его ферма, расположенная в трех милях от города, мала, но известна как одна из самых опрятных и лучше всего обработанных в округе. Хэтч – маленький узловатый старичок. Он живет на Скрэтч-Грейвел-Ротф, а там по соседству много убогих запущенных хозяйств. Ферма Хэтча выделяется среди них. Небольшой деревянный дом всегда свежевыкрашен. Стволы фруктовых деревьев в саду до половины выбелены звездкой, амбары и навесы починены, а у полей всегда приятный вид. Хочу под 70 лет он поздно обзавелся семьей. Его отец, которому принадлежала та же ферма, участвовал в гражданской войне и вернулся домой тяжело тяжелораненый, так что не мог как следует работать, хотя прожил потом еще много лет». Хэч был единственным сыном и остался дома, работая на ферме, пока отец не умер. Потом, когда ему было уже почти 50, он женился на 40-летней школьной учительнице, и у них родился сын. Учительница тоже была маленького роста. Поженившись, они крепко держались за землю. Казалось, они были так же неотделимы от своей фермы, как иные люди кажутся неотделимыми от одежды, которую носят. Я сделал одно наблюдение относительно людей, счастливых в супружестве. Они постепенно становятся все больше и больше похожими друг на друга, похожими даже внешностью. Их единственный сын, Уилл Хатчинсон, был маленьким, но удивительно сильным мальчуганом. Он поступил в среднюю школу в нашем городке и играл в нашей бейсбольной команде. Этот мальчик был всегда весел, бодр, подвижен, и все его очень любили. Надо сказать, что еще в ранней юности он начал делать призабавные рисунки. У него был талант. Он рисовал рыб, свиней, коров, и все они были похожи на людей, которых вы знали. Никогда раньше я не замечал, что люди могут так походить на коров, лошадей, свиней и рыб. Окончив нашу школу, Уилл отправился в Чикаго, где жила двоюродная сестра его матери, и стал студентом института живописи. В Чикаго жил еще один юноша из нашего городка. Он уехал туда на два года раньше Уилла. Его звали Хэл Уэйман, и он учился в Чикагском университете. По окончании он вернулся в родной город и получил должность директора средней школы. Раньше Хелл и Уилл не были близкими друзьями, так как Хелл был на несколько лет старше, но в Чикаго они сблизились, ходили вместе в театр, и, как впоследствии рассказывал мне Хелл, иногда вели долгие беседы. Со слов Хэлла я знал, что в Чикаго, как и в детские годы в родном городке, Уилл быстро стал общим любимцем. Он был красив и нравился девушкам в институте, притом он был так прямодушен, что завоевал расположение всех молодых людей. Хелл говорил мне, что у Уилла чуть ли не каждый вечер приглашали куда-нибудь в гости. Очень скоро он начал продавать свои забавные рисунки и зарабатывать деньги. Его рисунки использовали для рекламы и ему хорошо платили. Он даже начал посылать деньги домой. Хелл, видите ли, по возвращении в родные места, стал часто навещать родителей Уилла на их ферме. Он ходил туда пешком или ездил на машине, днем или в летние вечера, и подолгу сидел у стариков. Темой разговоров неизменно служил Уилл. Хелла трогала привязанность стариков к их единственному сыну. Они могли без конца говорить о нем, мечтать о его будущем. Родители Уилла по своему складу мало общались с городскими жителями и даже с ближайшими соседями. Они были из тех людей, что всегда трудятся, трудятся с самого раннего утра до позднего вечера и даже в лунные ночи. Хелл говорил, что часто после того, как старушка подаст ужин, они снова выходили в поле работать. К этому времени старику Хэтчу было уже под 70, а жене его лет на 10 меньше. Хэлл рассказывал, что стоило ему показаться на ферме, как они немедленно бросали работу и шли посидеть с ним. Они, бывало, вместе работали в поле, но, завидев его на дороге, спешили ему навстречу. «У них всегда оказывалось новое письмо от Уилла. Он писал каждую неделю. Старушка бежала вслед за мужем. «Мы опять получили письмо, мистер Уэйман!» — кричал Хэтч, и жена, совсем запыхавшись, повторяла то же самое. «Мистер Уэймон, мы получили письмо!» Они немедленно приносили письмо и читали его вслух. Хелл говорил, что письма были прелестные. Уилл усначал их рисунками. Тут были комические изображения людей, с которыми он встречался, потоки автомобилей на Мичиган-авеню в Чикаго, полисмен на перекрестке, юные стенографистки, спешившие на службу. Старики никогда не бывали в большом городе, их все удивляло и интересовало. Они требовали объяснений к рисункам и были похожи на детей в своем стремлении узнать малейшие подробности, какие только Хелл мог вспомнить о жизни их сына в Чикаго. Уилл постоянно звал родителей к себе погостить, и они могли часами толковать об этом. Конечно, говорил Хэдж, мы не поедем. Разве мы могли бы поехать? Он с детства жил на своей маленькой ферме. Его отец стал инвалидом, когда Хэтч был совсем еще молод, и ему пришлось вести все хозяйство. Ферма, если как следует ею заниматься, требует большой заботы. Все время нужно бороться с сорняками, ухаживать за скотом. «А кто будет доить коров?» – спрашивал Хэтч. Ему, видимо, даже больно было подумать, что кто-нибудь, кроме него самого и его жены, может притронуться к их коровам. «Пока жив», – Он не хотел, чтобы кто-нибудь другой пахал его поле, выращивал маис, присматривал за хозяйством. Так ревниво он любил свою ферму. «Это трудно объяснить», — говорил Хэл. Сам он, кажется, хорошо понимал стариков. Весенней ночью, вскоре после полуночи, Хэл пришел ко мне и сообщил печальное известие. В нашем городке телеграфист с железнодорожной станции дежурит ночью, и он доставил Хэлу телеграмму. Собственно говоря, она была адресована Хэтчу Хатчинсону, но телеграфист отнес ее Хэллу. Уилл Хатчинсон умер, был убит. Позднее выяснилось, что он был на вечеринке. Возможно, что гости немного выпили. Как бы то ни было, их машина разбилась, и Уилл Хатчинсон погиб. Телеграфист считал, что Хэлл должен сообщить эту новость Хэтчу и его жене. И Хэлл попросил меня пойти с ним. Я предложил воспользоваться моей машиной, но Хэлл отказался. «Лучше пойдем пешком», — сказал он. Очевидно, он хотел оттянуть минуту встречи со стариками. Итак, мы пошли. Была ранняя весна, и я помню каждый миг нашего молчаливого путешествия. Листочки, только-только распускавшиеся на деревьях, ручейки, через которые мы переходили. Вода в них, освещенная лунным светом, казалась живой. Мы брели все дальше и дальше, медленно, молча, с ужасом думая о своей задаче. Наконец мы добрались до фермы, и Хелл направился ко входу в дом в то время, как я остался на дороге. Откуда-то издалека до меня доносился собачий лай, где-то заплакал ребенок. Мне кажется, что Хелл, подойдя к двери, стоял там не меньше десяти минут, не решаясь постучать. Наконец он все-таки постучал, и звук... От удара его кулака показался мне страшным. Это было похоже на пушечный выстрел. Старый Хэч открыл дверь, и я слышал, как Хел сказал ему все. Я понимаю, как это случилось. Всю дорогу от города Хел обдумывал каждое слово, которое он скажет старикам, чтобы как можно осторожнее их подготовить. Но когда дошло до дела, он все забыл. Он выпалил все сразу. Прямо в лицо старому Хэчу. Вот и все. Хэч не произнес ни слова. Дверь была открыта. Старик в длинной ночной рубашке стоял на пороге, освещенной луною. Хэл сказал ему несколько слов, потом дверь с шумом захлопнулась, и Хэл остался один на крыльце. Он постоял немного, потом вернулся ко мне на дорогу. Так-то, сказал он. Так-то, сказал и я. Мы стояли на дороге, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. Из дома не доносилось ни звука. А потом, прошло минут десять, а может быть и полчаса, мы стояли молча, прислушиваясь, вглядываясь, не зная, что делать, уйти мы не могли. «Трудно освоиться с таким несчастьем», прошептал Хэл. «Я понял его». В сознании стариков мысли об Уилле, вероятно, всегда были связаны с жизнью, но не со смертью. Мы стояли, выжидая и прислушиваясь, и вдруг, когда прошло уже много времени, Хэлл тронул меня за рукав. «Смотрите», — прошептал он. Из дома вышли две белые фигуры и направились к амбару. Потом мы узнали, что весь этот день Хэтч пахал. Он вспахал и проборонил поле за амбаром. Две фигуры вошли в амбар, но вскоре появились снова. Они направились в поле. Мы с Хэлом прокрались через двор к амбару и остановились в его тени, так что могли все видеть, оставаясь в то же время незамеченными. На наших глазах происходило нечто невероятное. Старик вынес из амбара ручную сеялку, а его жена — мешок зерна. И теперь ночью, при лунном свете, только что узнав страшную новость, они сеяли моис. Волосы зашевелились у меня на голове, так это было жутко. Оба были в ночных рубашках. Они засевали ряд поперек поля и, возвращаясь, каждый раз проходили совсем близко от нас с Хеллом, стоящих в тени амбара. Окончив ряд, они опускались у ограды на колени и некоторое время стояли так, молча. Все происходило в полном молчании. Впервые в жизни я понял какую-то истину, но я далеко не уверен, что мне удастся объяснить вам, что именно я понял и почувствовал в ту ночь. Это касалось тесной связи некоторых людей с землей. Я как бы слышал безмолвный крик, обращенный к земле, крик стариков, бросавших зерно в эту землю. Казалось, они бросают в землю смерть, чтобы могла вновь вырасти жизнь. Вероятно, они также о чем-то просили землю. Но какая в этом была польза? К чему они стремились, связывая жизнь их поля с погибшей жизнью сына, трудно объяснить словами. Я знаю только, что Хэл и я смотрели, сколько могли выдержать, а потом тихонько ушли и вернулись в город. Но Хэтч Хатчинсон и его жена, вероятно, получили в ту ночь от поля то, чего они ждали. Когда на следующее утро Хэл пришел к ним, чтобы сговориться, как перевести домой тело их сына, Они оба были удивительно спокойны и вполне владели собой. Хэл считал, что они нашли что-то им необходимое. У них осталась их ферма и остались письма Уэлла, которые они будут читать, — сказал Хэл. Мы читали рассказ Шервуда Андерсона «Сеф Маиса».